5. Английская история. Эдуард Исповедник из XI века является отражением Андроника Христа из XII века. Ковер из Байо, знаменитый английский коронационный трон с камнем судьбы в честь Эдуарда Исповедника, является ярким символом Андроника Христа, Андрея Боголюбского. Итак, мы выяснили, что английский король Эдуард Исповедник является частичным дубликатом отражением императора Андроника Христа, равно артынского князя Андрея Боголюбского. Прозвище царя Эдуарда было «Исповедник». Видимо, он нечто исповедовал. Обычно исповедуют веру. Это вполне согласуется с тем, что Христос основал новую религию, веру, христианство. Напомним еще один яркий факт, усиливающий это наложение. Речь идет об известном ковре из Байо. Подробнейший анализ этого памятника смотри в нашей книге «Крещение Руси», глава 1. Ковер из Байо – известный памятник Средневековья. Он постоянно привлекал к себе пристальное внимание. Его история окутана многочисленными легендами, и даже само происхождение загадочно. Считается, что на ковре представлено в лицах «История завоевания Англии Вильгельмом-завоевателем в XI веке нашей эры» по хронологии. Исследователи полагают, что и сам ковер создан в ту же эпоху. Однако, как показал наш анализ, ковер из Бойо допускает независимую астрономическую датировку, которая дает совсем иную дату, а именно 15 марта, 1495 года. Дело в том, что на ковре мы неожиданно обнаружили астрономический зодиак-гороскоп, который наряду с другими изображениями, присутствующими на ковре, представляет исключительный интерес с точки зрения новой хронологии. Этот зодиак указывает дату. Как мы выяснили, основное содержание ковра из Байо посвящено, скорее всего, Троянской войне то и согласно нашим исследованиям крестовым походам конца XII начала XIII века это была месть за Христа в этой связи дата 1495 год нашей эры выглядит вполне естественно в этом году могли отмечать 300-летний юбилей Троянской войны то есть юбилей начала крестовых походов возможно по мнению авторов ковра Празднуемое событие относилось к 1195 году и произошло через 10 лет после распятия Андруника Христа в 1185 году. Тогда 1495 год как раз и будет 300-летним юбилеем начала Троянской войны. К этой круглой дате могли изготовить роскошный ковер. Посмотрим, что рассказано об Эдуарде-исповеднике на ковре из Байо. Начнем с того, что на самом первом листе ковра изображен именно Эдуард, рисунок 47. Отметим, что начало ковра не оборвано. Это видно по окаймляющей полосе. То есть Эдуард в каком-то смысле главный герой ковра. Именно с него начинается все повествование. Он сидит на троне и учит каких-то людей или приказывает им что-то. Затем на ковре показано, как подданные Эдуарда куда-то едут, а затем входят в церковь, рисунок 48. На церкви христианские кресты. Подчеркивается тесная связь Эдуарда с христианством. Далее на ковре показаны многие важные события и описания Андроника Христа. Мы обсуждаем их в книге «Крещение Руси». Здесь же приведем лишь один яркий пример. Это Вифлеемская звезда на ковре из Байо. Смотрим на рисунок 49. Сверху вышта большая звезда или комета. Рядом с ней подпись «Истимирант Стелла», то есть удивительная звезда. Внизу показан изумленный народ, показывающий на звезду. Далее справа на ковре изображен царь Гарольд. Здесь, вероятно, Гарольд — евангельский ирод. Он сидит на престоле, склонив голову и слушая донесение подбежавшего к нему воина. По-видимому, речь идет о звезде. С другой стороны звезды, царь Гарольд, изображен еще раз. Он сидит на престоле, рядом с ним архиепископ и двое воинов, что-то оживленно ему рассказывающих. Левее показана сцена с тремя людьми. Двое держат топоры, а третий — царскую корону. Они что-то обсуждают, по-видимому, речь идет о царе. Рядом написано «корона Регис», то есть царская корона. Целиком надпись переводится так «Они отдали царский венец Гарольду». В целом, описанная сцена неплохо ложится на евангельский рассказ о Вифлеемской звезде и царе Ироде. Кстати, здесь возможен переход имен. Харольд, Херуд, хират то есть Ирод, которому донесли, что «вспыхнувшая на небе удивительная звезда» означает рождение нового царя. Изображение на ковре вполне соответствует повествованию Евангелии. Звезда, удивленные народы, донесение Ироду, Ирод советуется с архиепископом, Гарольд Ирод что-то приказывает воинам один из которых держит в руке поднятый вверх меч, то есть как бы готов к убийству. И, наконец, люди с топорами, отдающие царскую власть, царский венец, Ироду Гарольду. Вероятно, топоры подчеркивают, что Гарольд Ирод пришел к власти в результате какого-то убийства. Возможно, имеется в виду евангельское избиение младенцев, хотя само избиение на ковре не показано. Предатель Иуда идет с кошельком денег. Апостол Петр услыхал пение петуха и раскаялся. Обратите теперь внимание на официальное изображение Эдуарда Исповедника, выставленное в 2023 году в нише часовни Эдуарда Исповедника в Вестминстерском аббатстве, рисунок 50. Обычно эта ниша пустует, как видно на других многочисленных фотографиях часовни. Но в 2023 году в связи с коронацией Карла III и на какое-то время после нее в нишу поместили портрет короля, рисунок 51 и 52. Этот портрет в нише и был сфотографирован В.С. Якуниным в 2023 году. Интересно, что изображение короля Эдуарда откровенно выполнено в виде иконы. Вокруг его головы нимб, вполне напоминает иконописное изображение Христа. Как мы теперь понимаем, так и должно быть. По-видимому, еще жива английская традиция, память, согласно которой Эдуард Исповедник, это на самом деле отражение Христа. Вывод. Известный коронационный трон в честь Эдуарда Исповедника является троном, созданным в честь императора Андроника Христа, равно князя Андрея Боголюбского. Следовательно, и известный камень судьбы, помещенный в специальную нишу на троне и составляющий неотъемлемую часть трона, также является каким-то важным символом Иисуса Христа. На этом основании камень судьбы вполне можно именовать камнем Христа. Как мы покажем далее, этот камень имеет долгую и яркую историю, напрямую связанную с Русью Ордой. Начнем с того, что история коронационного трона и камня судьбы переплетается с историей Шотландии и Ирландии. Вопрос. Какие царства именовались так в древности? Ответ. Русь-Орда. Сейчас мы объясним.